литературная жизнь в Калифорнии 1964 1 Вчера вечером я сидел в баре и беседовал с другом, который время от времени оборачивался от стойки и глядел на свою жену. Они не жили вместе уже два года, безна Она активно подбивала клинья к какому-то мужику. На взгляд со стороны им было очень весело. Друг развернулся ко мне и спросил о двух книжках моих стихов, Я не особо известный поэт, но все равно иногда мне задают такие вопросы. Он сказал, что раньше у него эти книжки были, а теперь нет, куда-то задевались. Я сказал, что одна из них больше не переиздавалась, а другая спокойно продается в Сити Лайтс. Он снова покосился на жену. Она смеялась какой-то шутке своего спутника, который выглядел очень довольным собой. Ну и так далее. «Мне надо кое в чем признаться». Сказал мой друг. Помнишь, как-то раз я пришел вечером с работы, а ты и моя благоверная сидели на кухне и уговорили бутылку сладкого вермута. Я помнил этот вечер, хотя ничего не произошло. Мы просто сидели на кухне, слушали пластинки и пили сладкий вермут. Может быть, таких, как мы, были тысячи по всей Америке. Так вот, когда ты ушел, я достал из шкафа эти две книжки, порвал в клочки, и рассыпал по полу. Вся королевская конница, вся королевская рать не могли бы эти две книжки собрать. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», сказал я. «Чего?» спросил он. Он был немного навеселе. На стойке перед ним стояли три пустых пивных бутылки с тщательно соскобленными этикетками. «Я просто пишу стихи», сказал я. «Разве сторож я страницам моим?» Не могу же я всю жизнь их стеречь согласись бред же я тоже был немного навеселее все-таки сказал мой друг я хотел бы их иметь где мне их найти одна из них не переиздавалась уже пять лет вторая спокойно продается в сити lightsс сказал я лихорадочно прокручивая перед мысленным взором что происходило на кухне после того как я ушел в ночь источая поры сладкого вермута что он сказал ей прежде чем снять книжки с полки и разорвать. Что сказала она, что сказал он, какая книжка пала первой, как он ее рвал. Ничего не сравнится с добрым выплеском здорового негодования и ликвидации последствий. 2. Год назад я увидел в City Lights, как кто-то смотрит мою книжку стихов. Книжка ему нравилась, но в удовольствии отмечалась определенная нерешительность. Он снова поглядел на обложку и снова пролистал книжку. Остановил страницы, словно это были стрелки часов. И ему нравилось время, которое они показывают. Он прочел стихотворение, соответствовавшее семи часам. Потом вернулась нерешительность и затуманила циферблат. Он поставил книгу обратно на полку, затем снова снял. Нерешительность его обратилась в форму нервной энергии. В конце концов, он сунул руку в карман и достал пенни прижал книгу локтем. Теперь книга была гнездом, а стихи яйцами. Он подбросил монетку в воздух, поймал и пришлепнул на тыльной стороне ладони, убрал другую ладонь. Он поставил книгу на полку и вышел из магазина. По пути к дверям напряжение с каждым шагом оставляло его. Я подошел туда, где он стоял и обнаружил на полу его нерешительность. Та была похожа на глину, разве что нервно Я положил ее в карман, отнес ее домой, и вот что из нее вылепил. Все равно заняться больше было нечем.